Расчищать пути то там, то тут, то снова в прежнем месте выручали верблюжьи волокуши. Весь тяжелый верхний слой заноса вывозили на обочину дороги волокуши, а остальное приходилось довершать вручную. Едыгей не жалел Коронара и был доволен возможностью измотать его —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 Локомотивы, сдвигающие сугробы по сторонам, сулили в скором времени присылать такие машины, но пока обещания оставались на словах. Если летом месяца два припекало до умопомрачения, то теперь вдохнуть морозный воздух было страшно. Казалось, легкие разорвутся, и все равно поезда шли,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 Как бы трудно ни приходилось, из головы не шла история об Уталипе Куттебаеве. Больно укнулась она в Едыгее. Часто думали, гадали они с Казангапом, как же все это приключилось и чем кончится. Казангап все больше молчал, хмурясь, напряженно думал о чем-то своем, а однажды сказал, «Всегда так бывало».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 Пришлось у Кубаля взять на себя эти заботы. Своих двое, да ее двое, с четырьмя управлялась, понимая, в каком безвыходном положении оказалась семья Абуталипа. И Едыгей как мог помогал. Рано утром приносил уголь к ним в барак из сарайчика,